Глава сороковая «Чем могу быть полезен, ваше благородие?» Спросил, подходя ко мне, лысоватый мужчина лет пятидесяти. Хотя черт его разберет, сколько ему лет. А вот значок лупы на камзоле не только был хорошо виден, но и абсолютно однозначно помогал опознать незнакомца. Хотя на всякий случай я все же прищурился, разглядывая его статус высвеченной магией. «Пьер Дубнов, 48 лет. Человек. Оценщик. Обвинений нет». «Вот и познакомились», — поморщился мужчина. «Надеюсь, вы удовлетворены тем, что увидели, и мы можем приступить к делам?» «Да, прошу прощения, нужно как-то привыкнуть обходиться без этого». «Да нет, все в порядке. Просто постарайтесь впредь делать это более тактично. Итак, что вы хотите оценить? Недвижимость? Землю? Оружие?» «Для начала я хочу поинтересоваться некоторыми вещами. Можно?» «Если ваши вопросы не будут противоречить законам Длани, то с этим не возникнет никаких проблем». Манера речи чиновника была гораздо более плавной и спокойной, нежели у меня или знакомых. Наверное, дело было в его образовании. В памяти всплыло слово «университет», хотя что оно значит, я не совсем понимал. «Так, тогда первое». «Могу ли я не продавать те вещи, которые вы оценили? Ну вот, например, посмотрели вы на меч или доспех и сказали, что стоит он 10 серебра, но продавать я его не хочу». «Никаких проблем. Однако любой торговец в первую очередь покупает вещи, прошедшие нашу экспертизу, чтобы быть уверенным в качестве предмета. Если же такой уверенности нет, то зачастую ставится самая низкая цена из возможных планок». как для обычного предмета, независимо от его реальной стоимости. «А какой?» — я запнулся, пытаясь сформулировать вопрос правильно. «О каких деньгах идет речь?» Что ж, если не привязываться... Как пример, железный нагрудник может стоить один серебряный, и на внешний вид вы не сможете его отличить от черной пористой стали клана вольных горняков. Выглядят они на первый взгляд абсолютно одинаково, и только оценщик может определить разницу между ними. А учитывая прочность такого сплава, стоить изделие из него может до десяти золотых». «Сколько?» «У меня аж дыхание от удивления в горле застряло. Как это вообще возможно, чтобы одна вещь десять золотых стоила? Да на это же можно полчеловеческой жизни жить!» «Купить себе стадо коров! Ни одну, ни две! Огромное стадо!» Я попытался прикинуть в уме, сколько же точно, но все время сбивался в счете на пальцах. «Ваша реакция вполне понятна, особенно если учесть, что Корнет в год получает жалование всего один золотой. Это если без вычета хлебного сбора». Увидев мои удивленные глаза, он вздохнул и продолжил. «Весь расход, что на вас государство тратит, из жалования вычитается, будь то сломанный меч, попорченные доспехи или погибший во время боя конь. Вам он, кстати, положен. Ездить верхом умеете?» «Нет», — ошарашенно покачал я головой. «А это обязательно?» «Конечно, вы же младший офицер кавалерии. Если вы забыли упомянуть о столь досадном упущении нашему господину, настоятельно рекомендую это исправить и перевести вас в прапорщики. Ни жалованье, ни смысл от этого не изменится, обязанности будут по сути теми же. Хотя если хотите научиться ездить на коне, то это очень полезный навык, просто необходимый в нашей жизни». «Понятно. Спасибо». Мне почему-то вспомнилось диковинное средство передвижения, увиденное позавчера. «Скажите, а на чем его высокопревосходительство приехал? Это же не животное?» «Совершенно верно. Это моноцикл. Гениальное изобретение дварфов, паровых дел мастеров. Впрочем, давайте вернемся к изначальной теме беседы. Какие у вас еще есть вопросы по оценке?» «Да, я вот что хотел спросить. «Господин барон назначил сумму выкупа за мои вещи, и она была значительно ниже, чем они стоили. Разве это правильно?» «Он в своем праве», – пожал плечами мужчина. «Некоторые вообще не думая конфискуют все имущество в пользу казны». Но вам повезло, его высокопревосходительство твердо нацелился на получение статуса Виконта, а говорят, что один из самых простых способов получить благословение императора и Длани – это жить полностью по всем писанным и неписанным законам. То есть до меня начало постепенно доходить. То, что он такой благородный... Он и в обычной жизни довольно справедлив был, но последние два года очень к себе строг. Говорят, он уже получил приглашение от императора. Года два, ну, максимум пять, и он станет его сиятельством. Конечно, без права на престол. Ого! Высоко наметил барон свой путь. До меня как-то не доходила логика становления. Зато сразу понятно стало, чего он такой добрый. Магию на свою сторону настраивает». «Ладно. Значит, получается, что мне лучше дорогих вещей не светить, дабы его не искушать. Ой, я это вслух сказал». «Не волнуйтесь. На вещи у господина аллергия. Он использует только то, что действительно важно и может пригодиться. А об остальном не сильно заботится. Еще вопросы будут или можем приступать? А то у меня еще половина утвари доскотины да скотины в деревне не оценена». «Да, простите». Такой вопрос, а кому продавать все? Это же в Междуречье были и торговцы, и травники, и кузнецы, а у нас никого, кроме меня, и не осталось? Не волнуйтесь, я тут выступаю в роли снабженца и кладовщика. Все, что вы захотите продать, куплю я, хоть и на 2% дешевле. В результате вы потеряете всего два серебряных с каждого золотого, ну или два медных с каждого серебряного, если до больших цифр мы не доберемся. «Готовы приступать?» «Да, пожалуй», — я кивнул. «Только мне еще и закупиться нужно будет. Телега мне нужна, а лучше повозка крытая и бочка ведер на тридцать». «Есть такие не проблема. Стоить будут тридцать четыре серебра, уже с упряжью и кобылой. Не ездовой скакун, конечно, но больше и не требуется. Тогда пойдемте». В конце концов, я решился. «Посмотрим, что у нас осталось из ценного». Спустившись в подвал, я строго-настрого пообещал себе продавать только хлам, оставив себе все бурдюки с зельями и рассаду редких трав и грибов, растущих на небольшой грядке. Но потом сообразил, что с собой все это хозяйство в целости я не увезу, и ухаживать за ними нужно постоянно, поливать, солнышку показывать. «Так-так...» Оценщик медленно шел по сырому подполу, осматривая буквально каждую пылинку и постоянно записывая все в свой безразмерный блокнот. «У вас тут просто уникальный сборник всевозможных диковинок. Жаль только, до рынка большинство из них в таком виде уже не доедет. Я не травник, доставить в целости не смогу. Придется оплачивать услугу нашего лекаря, что вычитается из общей суммы». Затем давайте посмотрим на зелья. Некоторые я оставлю себе, все, которые понимаю точно. Дело ваше, — небрежно кивнул мужчина, не отвлекаясь от своего занятия. Да только у всего срок годности есть. Вне этого подвала большинство из зелий продержится максимум неделю. Есть, правда, и уникальные образцы. Он замер, будто боясь спугнуть удачу, и я проследил за его взглядом. «Неизвестное зелье. Эффекты непредсказуемы». И на что он уставился? Небольшой прозрачный флакончик ярко-зеленого цвета, светящийся в темноте. О нем мы с мамой никогда не разговаривали, и я такой даже не видел. Обидно, конечно, когда чужак разбирается в имуществе твоих родителей лучше тебя. «Нашли интересное?» — спросил я с нажимом. «Совершенно верно!» «Еще один потрясающий образец! А я уж думал, что их у людей не осталось! Эликсир тела!» Оценщик тяжело вздохнул и, взяв его с полки, протянул мне. «Не советую продавать. Хоть стоить он и будет больше девяносто пяти серебра». «А что он делает?» «Я бы мог сейчас взять дополнительную сумму за объяснение, но, входя в ваше положение, эта жидкость, если ее выпить...» меняет структуру тела. Не сразу, за пару дней мучительной боли. Один маленький флакончик навсегда изменит вас, делая сильнее, выносливее, быстрее или умнее. Достаточно как следует вообразить, что именно вы хотите. «И что, даже глаз обратно заживить может?» «Тут, боюсь, нет». На это только Макс способен. Да и то скорее вы чужой глаз получите, а не свой собственный вырастите. А теперь прошу прощения, мне нужно здесь закончить. Глава сорок первая. Суммарно все мои припасы оказались значительно дешевле, чем я думал. Как и собирался, я оставил себе и своим подопечным несколько больших зелий здоровья и восстановления, усиливающие эликсиры на все случаи жизни. Ну и, конечно, тот загадочный пузырек. Если бы я отдал совсем все, то по деньгам вышло бы почти два золотых, а так всего 32 серебра, что тоже вполне неплохо. Несмотря на то, что над селом уже вовсю властвовала старшая сестра, я порывался закончить все дела одним махом. Да только не вышло ничего. Распорядившись вынести все, за что заплачено, оценщик отправился на боковую, чего и мне пожелал. В самом деле, почему нет? Долг уплачен, недвижимости еще полно, клад под наковальней душу греет. Как выздоровью нужно будет вернуться и его вскрыть. Только по-тихому, а то вдруг у барона настроение изменится, и он решит все мое неименное снаряжение себе забрать. Сев на купленную повозку, я попытался доехать до Запруды, но выяснилось, что управлять Боровым гораздо сложнее, чем я себе представлял. Он хоть и был абсолютно незлобным, но все норовил забраться в чужие огороды, а на команды совершенно не отвечал. В конце концов, плюнув на удобство, я взял его под узду. Кольцо в его здоровенном пятаке натянуло чувствительную кожу, и Боров послушно поплелся за мной. «Трия!» Я звал русалку, наклонившись к самой воде. Вот вообще непонятно, как с ней общаться. Не первый раз об этом думаю, кстати. «Трия, плыви сюда!» Через несколько минут моих криков, когда меня успели послать несколько раз с разных сторон лагеря, я ж спать мешал, она все же соизволила появиться на поверхности. «Черт его знает!» Может, в лунном свете показалось, но когда она поднялась над водой, ее рот был полон каких-то ошметков, которые она одним махом проглотила. Блеснувшие в свете луны ряды острейших зубов ничего хорошего не предвещали. «Здравия тебе!» Немного опешив, я пытался придумать, как ей объяснить, что нужно перебраться в бадью. С размером вроде угадал, должна влезть. «Слушай, я по-вашему рыбьему не понимаю, но, может, ты меня поймешь? Вот смотри, это...» Я показал на здоровенную бочку, занимающую полтелеги. «Специально для тебя, в общем. Такая штука с водой, чтобы ты могла со мной завтра поехать. А то ведь, если здесь тебя оставить, найдется охотник или рыбак. Выловят». Девушка требовательно показала пальцем на воду. «Слушай, давай как-нибудь без этого обойдемся, а?» «Я в прошлый раз уже к тебе заглядывал, да только глаз повредил, да рану намочил». Это вот что сейчас было. Первый звук, который произнесла моя рыбка на воздухе, был длинным яростным шипением. Такая, понимаешь, змеюка, длиной в 4 метра и с плавниками. Может, к черту ее? Хай здесь остается. А то еще подумает обо мне плохо и схомячит за один присест, ну или руку оттяпает». Хотя, надо признать, в лунном свете она выглядела не только опасной, но и восхитительной Не знаю, как называлась одежда, которая была на ней, но прикрывала она только грудь Да и то скорее подчеркивала Мокрые слипшиеся волосы блестели, переливаясь, будто чешуйки Мускулистое тело, узкая талия и вполне внушительных размеров места, что пониже спины Странно Но если бы она была человеком, я бы сказал, что ноги у нее все же есть. По крайней мере, до колен. А вот ниже был один сплошной длинный хвост с плавниками. А еще плавники были на спине, хоть и напоминали больше крылья. Наполовину человек, наполовину рыба. О чем-то задумавшись, она посмотрела на меня с грустью, а потом беззвучно нырнула, не подняв брызг. «Эй, Трия, куда?» Только и успел я всплеснуть руками. Вот что с ней делать? Ждать, пока вернется, или все? Хотя после моего спасения она вроде рукой помахала на прощание, а сейчас даже намеков на это нет. Может, и правда обиделась? Так вроде не должна. Решив подождать, я привязал Борова к ближайшему дереву и смотрел на гладкую поверхность запруды, временами покрывающуюся легкой рябью от ветра. Прошло минут пять, прежде чем голова русалки показалась над водой почти у самого берега. Снова зашипев, она призывно помахала мне руками. Теперь уже двумя. «Да что ж такое-то? Лезть к ней в воду? Да у меня же живот только зашили. А если вода внутрь попадет? А с другой стороны, мне же все одно купаться после разбора пожарища. Хочешь не хочешь, а мочить придется. Благо настойку огонь воды я взял, потом промою». и зелье лечения можно выпить. «Ладно, надеюсь, ты меня не просто поплавать зовешь». Я, вздохнув, пошел в воду. Прямо в одежде. «Ну а что? Она такая грязная, что мне и постирать ее не помешало бы». За день вода в озере чуть очистилась, и когда дошла мне до пояса, я заметил какое-то свечение в глубине. Русалка нетерпеливо схватила меня за руку и потянула за собой. «Она что, утопить меня пытается?» «Да еще силище такая, которую от хрупкой девушки никак не ожидаешь!» Снова окунувшись в озеро с головой, я подумал, что Трия потянет меня дальше, но она лишь положила мою ладонь на холодный металлический предмет — ручка сундука. И тяжелого! Как она его вообще сдвинула? Опустив ручку, я вынырнул. «Ну нет, на сегодня с меня физических упражнений довольно, Благо есть тот, кто стопроцентно будет сильнее меня. Боров! Сейчас, подожди минутку, я сейчас вернусь!» Крикнув три, я выбрался на сушу и распряг повозку. Свин не стоял просто так, и разрыв землю уже сживал половину корней деревца. Ну и ладно, не особенно жалко. Подведя своего коня к самой воде, я бросил конец упряжи в воду. Хватило впритык. Даже пришлось немного завести в озеро, зато обратно он вышел сам и без всяких усилий. Несколько секунд, и над поверхностью запруды показалась обитая железом крышка сундука. Вода текла из всех его щелей так, что была надежда, что он станет легче. Попытавшись поднять эту махину на телегу, я понял, что скорее швы разойдутся, так что эту затею бросил». Подтащив с помощью свина поклажу к самой повозке, я перевернул его замком вниз, чтобы точно вода ушла, и внутри приятно зазвенела. Монеты. И много, судя по всему. Даже если там просто медь, то на десяток серебра должно набраться. Видя мои безуспешные попытки поднять сундук, Трия выбралась из воды. Вначале просто ползла на руках, а затем, приподнявшись, оперлась на хвост и поползла. Пусть не очень уверена, но она смогла преодолеть два метра до бадьи. Заглянула внутрь. Вновь зашипела. «Черт, я уже начинаю разбирать, когда она довольна, а когда нет». Тон менялся. «Может, мне показалось, но вроде она обрадовалась». Вдвоем мы, хоть и с трудом, но закинули сундук на телегу. Русалка, подтянувшись на руках, забралась в бадью, и мы отправились к усадьбе, где были уже через пять минут. Внезапно оказалось, что нас ждали. Лиска взволнованно ходила по крыльцу из стороны в сторону и грызла ногти. Василиса, сидевшая у порога, задремала, оперевшийся косяк. Но обе мои рабыни явно в мое отсутствие нервничали, раз встречать наружу вышли. «Ты где был?» — набросилась на меня сходу Лиссандра. «Весь день пропадаешь, уже ночь! Тебя ранили? А если бы тебя убили, ты об этом подумал?» «Нельзя тебе далеко отлучаться!» «Слушай, успокойся, все нормально. Видишь же, живой вернулся!» «Хозяин!» — обрадованно улыбнулась Васька. «А мы ждали! Госпожа уж с вечера ерзать начала! Места себе не находила!» «Я была абсолютно спокойна!» Начала отрицать все ученица чернокнижника. Буквально секунда, и вот она снова холодно, насмешливо на меня смотрит, как и не было ничего. «А чего это ты ее госпожой называешь?» Решил я высказать появившуюся мысль. «Она же еще более бесправная, чем ты. У тебя только тело мне принадлежит, а у нее еще и душа. Как захочу, так и выверну». «Но я...» У Лиски аж дыхание перехватило. «Откуда?» «Нет, все, не говори ничего». «С чего это вдруг ты мне приказывать решила? Бросай эту привычку». «Вот честно, не знаю, что на меня нашло, но так приятно было уесть эту строптивую девчонку». «Познакомьтесь с новой подругой и соседкой. Трия, выгляни на минуту». «Батюшки темны, рыбодевка!» Ошарашенно прошептала Василиса. «Чего же это будет-то?» «Уха!» Мрачно сказала на приветственное шипение русалки Лесандра. «Вы, господин, решили себе гарем завести не иначе?» Странно, но насмешки в ее голосе я не услышал. Скорее, грусть. «Познакомились и хватит. Помогите мне сундук в дом затащить». «Ванна там есть?» «Есть. быть, Только она в нее не влезет. В бадье ей удобнее будет», — заметила бывшая ученица чернокнижника. «Раз все в порядке, я в дом. В своей комнате буду спать». «Хорошо. Трия, ты меня до утра подождешь здесь?» Русалка быстро закивала и попробовала улыбнуться. «Ох, вот зря она рот открыла. Все же ее зубы — это нечто». Затащив втроем тяжеленный сундук, Вообще вдвоем, от Лиски помощи почти не было, мы поставили его в прихожей, и я отправился к себе в комнату. До утра оставалось часа четыре, но отправляться сегодня в поход я не собирался. В комнате за небольшой ширмой нашлась ванна, даже с водой, хоть и холодной. Скинув грязную мокрую одежду, я вдоволь искупался. Затем обработал рану, как ни странно, даже не особенно щипало. Достав из кожаной сумки светящийся пузырек, Я задумался. Значит, просто выпей и желай. Никаких больше проблем. Что же выбрать? Вариантов целых пять. Интеллект, выносливость, силу, ловкость или восприятие. Глава сорок вторая. Выбор не из самых легких. После потери глаза с восприятием у меня стало совсем плохо. Хоть отражение и спасало, но далеко не всегда, так что поднять его было бы совершенно не лишним. В то же время, как бойцу ближнего боя, оно мне было не очень важно, в отличие от силы и выносливости. Одного хорошего замаха хватало, чтобы снести к чертям противника, ну или не снести, если силы не хватит. В то же время и о ловкости забывать не стоило. Без нее ни кинжалы покидать, ни с легким оружием не управиться». а пролазание по веревкам и стенам вообще можно не заикаться. Пусть акробатические трюки мне сейчас и не особенно актуальны, и кто точно скажет, что понадобится завтра? Взъерошив пятерней волосы, я крепко призадумался, прикидывая все «за» и «против». Но сам процесс получался, прямо скажем, не очень. Вот вроде идет мысль, а потом бац и обрывается. Я себя на этом даже поймал пару раз. что с этим делать было абсолютно непонятно но ну вот допустим снова мне придется сражаться с двумя или тремя противниками у которых что а, -а, а башка раскалывается от столь непривычного занятия точно у меня аж дыхание перехватило интеллект как я о нем забыть мог Не рассусоливая больше, я выкрутил пробку и жадно проглотил золотистую жидкость. На вкус словно липовый мед, тягучая, сладкая, обволакивающая. И тут же стало тепло и приятно, будто по сосудам разлилось. Что там дальше надо было делать? А, точно, желать. Хочу быть гением, чтобы все-все понимать и с той же лиской разговаривать на одном языке. Стоило в голове сформироваться образу, как тепло начало превращаться в жжение. Кровь почти закипала в венах. Вот теперь было понятно, почему оценщик говорил о боли. Медленно, волна за волной, она накрывала меня с головой. И черт подери эту боль! Этот ужас прокачивало мое собственное сердце. Я чувствовал, как вокруг него скапливается огонь, который дальше растекается по всему телу. Я спокоен, словно камень, мне ничего не страшно. Я черный страж, я выдержу. А, щука, как больно-то! Нет, я выдержу, я буду умным, я заткну эту самовлюбленную девчонку за пояс. Тело практически пылало. Да что там, кажется, от полотенца, в которое я был замотан, шел пар. Но я продолжал держаться до последнего. Уже и волосы на голове высохли. Единственный глаз налился жаром так, что передо мной поплыли разноцветные круги В перемешку со звездами, но я все еще был в сознании Голова горела, казалось еще немного, и мой мозг сварится в собственном соку Можно будет прямо черепушку с ним подавать В ушах загудело, словно тысячи автомобилей одновременно Что это такое? Не знаю, просто появилась такая ассоциация Откуда? «Может, из прошлой жизни, даже теряя сознание, я мог думать только об одном. Я буду умным!» Warning. System error. For Ten, nine, eight. Тьма внезапно разразилась яркими точками света. «Комната. Теперь я вижу ее гораздо отчетливее». Причудливые волшебные огни, наполняющие все помещение, висели прямо на белоснежном потолке. Ангелы в белых одеждах, такие, как изображала мама, со светлыми волосами и пронзительными глазами, стояли с двух сторон от меня. Вот только взгляд их был недобрым. «Каждый раз, когда вы меня заверяете, что все под контролем, происходит сбой». «Прошу прощения, господин Найджел, мы делаем все, что в наших силах для стабилизации его состояния, но нервная система слишком хрупкая, а теперь еще и этот запрос...» «Конкретнее, Джозеф. Система запрашивает увеличение интеллекта. И в чем проблема? Просто повысьте его входящие данные». «Не можем. Мозг и так на пределе. Мы добились уменьшения деградации за счет применения новых гелей и питательных элементов. Но в целом это же просто ребенок». «Зрители видели запрос? Тогда это не обсуждается. Наплевать, как вы это сделаете. Он единственный, через кого мы можем получать и посылать сигналы. От этого зависит не только его жизнь. Надеюсь, не нужно напоминать. «Сделаю все, что возможно». О, я на это очень надеюсь. System check done. Welcome back. Свет вокруг меня угас. Жжение прекратилось, и я с облегчением открыл глаза. Получилось только наполовину. Хотя могу поспорить, что в видении их было два. Я это отчетливо помнил. Остальное окружение было, мягко скажем, не так прекрасно, и светом не искрилось. Нависающие надо мной люди были настроены недоброжелательно. Но «Ну не могут такие лица быть у тех, кто желает мне добра!» «Очнулся!» — констатировала женщина, которую я узнал мгновенно. «Энмира белая, припротивнейшая тетка. Она у меня еще хотела всю славу от боя с культистами забрать». «Да, хотя кто его знает, плюс это или минус?» Барон, стоящий с другой стороны, в задумчивости сжимал и разжимал пальцы, лежавшие на рукояти сабли. «Ты, любезный, хоть понял, какую глупость совершил?» Я хотел было ответить, но вместо слов из горла вылетел только хрип. Пересохло напрочь. Слабость во всем теле была такая, что я даже века приоткрыл с огромным трудом, К счастью, обращался Райни не ко мне, а к стоящему рядом оценщику. Вздрагивающий всем телом мужчина был почему-то на четверть ниже, чем я помнил. «Хотя постойте, он же просто стоит на коленях, и на шее у него ошейник. Что происходит тут вообще?» «Ваше высокопревосходительство, предлагаю прикончить обоих, пока этот в силу не вошел». Ткнула в меня пальцем Энмира. «Иначе потом хлопот не оберетесь». «Поздно!» — поморщившись, ответил барон. «Я его уже оправдал за свет. Второй раз решить этот вопрос может только Виконт или герцог. Иначе получится, что я лжесвидетельствовал». «Ну так казните за присвоение имущества, за то, что он полукровка, да мало ли за что еще! И лишиться пяти лет подготовки из-за какого-то сосунка даже не рассчитывай. И что же вы предполагаете делать?» Оставлять на службе черного стража, который только что прошел магическую инициацию с помощью эликсира и поднял себе интеллект? Он же теперь даже не дикий маг, а черт его знает что. Как с таким работать? Выкинуть может все, что угодно. Собственные силы не контролирует и вряд ли понимает, как это вообще должно происходить. «Значит, нужно сделать так, чтобы он стал полезен», — сухо сказал Райни. «Нужен тот, кто сможет не только контролировать его силы, но и научит его применять их по назначению». «То есть вы хотите вручить мне судьбу юноши?» кровожадно улыбнувшись, спросила Энмира. «Можно», задумчиво кивнул барон, «но это значит, что тебе придется взять его в ученики». «Ну уж нет», белая поморщилась, «если бы он был неинициированным, этот вариант еще можно было бы обсуждать». «А так слишком опасно, из-за придурка, отдавшего мальчишке эликсир пробуждения, у нас теперь неопределившийся маг тела и крови, и черт знает чего еще». «Вот скажи, смерть, какого черта ты ему всучил этот бутылек?» «Прошу прощения, ваше высокородие», — простонал оценщик. Я подумал, что, сказав лишь часть свойств, смогу его выкупить по более низкой цене. Врать-то совсем я не могу. Даже рассказал о боли, что его ждет. А этот псих, вместо того, чтобы продать опасную вещь, взял и выпил. Он еще мальчишка. Глупо было от него ждать осторожности. Бросил барон. Но пользу я из него извлеку. Вабрый! Здесь ваше высокопревосходительство! Тут же отозвался лейтенант. По голосу я его узнал, но в поле зрения этот мужчина не попал. «Готовь полусотню корнета, но нормальных бойцов замени полукровками, должниками и прочим сбродом. Утром отправятся в Северную Академию Гладиаторов». «Есть!» — тут же сказал солдат, и в голосе его я явственно почувствовал талику страха. А уже через секунду раздался стук закрывшейся двери. «Значит, решено!» мрачно переспросила Энмира. «Решили послать его на тот свет?» «Да», — кивнул Райни. «Но в процессе я на нем еще и заработаю».